Он немного помолчал, пока я переваривал услышанное, после чего добавил. «Не лиша их всего. Все в твоих руках, Варя». «Очень здорово. Этот козел, который не умел держать хозяйство в штанах, сейчас перекладывал на меня ответственность за дальнейшую жизнь, которая у нас с ним станет проистекать. И не только у нас, но даже у его родителей. Первым делом мне хотелось заявить в его наглую рожу, что я не стану играть по этим бесчеловечным жутким правилам. А потом я спросила себя». «Варя, разве ты не готова к тому, чтобы хотя бы побороться за право получить заслуженную компенсацию? И не просто получить, но видеть, как этот мужчина, которого ты полюбила, но который уже уничтожил половину твоих чувств, будет наказан?» «Я хочу ключ и увидеть, что с моими детьми все в порядке», — ответила, не касаясь той темы, о которой заговорил Токарев. «Мне еще только предстояло осознать степень той циничности, которую показывал Влад. Но я сделаю это тогда...» когда Аня и Маша окажутся на свободе и поймут, что им ничего больше не угрожает. «Без проблем», — пожал муж плечами. подошел к столу и вытащил из ящика ключ, который протянул мне. Я не стала мешкать, схватила его и побежала к комнате дочерей. «Мама, мамуля, ура, мамочка!» Они наперебой стали повторять это слово, ближе и роднее, которого нет ни для одного человека. «Мои малышки, мои хорошие». «Анечка, Машуля, как же славно, что мы снова вместе!» Мы обнялись троем. Дети схлипывали, и я не могла сдержать ответной реакции. Судорожно вжимала их в себя, делясь чувством, что мы теперь есть друг у друга. Ты нас больше не оставишь? Отстранившись, спросила старшая. Папа соврал, что повезет нас на аттракцион, а сам никуда не поехал. Пожаловалась она. А потом нанял какую-то ужасную Вику. Нам пришлось сделать все, чтобы от нее избавиться. Папа сказал, что ты ходишь на свидание с кем-то еще, мы ему не поверили. И сказал, что ты нас точно никогда не бросишь. Они наперебой делились новостями, быстро, едва ли не захлебывая словами. Я же, отойдя к дивану, подозвала дочерей, и когда они устроились по обеим сторонам от меня, сказала, «Вы уже достаточно взрослые для того, что я вам сейчас скажу». Пришлось понизить голос. Совершенно не хотелось, чтобы Владлен слышал каждое мое слово, что разозлит его еще сильнее. «Избави Божия, ему еще взбредет в голову запереть комнату вновь, только уже с тремя пленницами внутри». Я взглянула на Машу, потом перевела глаза на Аню. «Я не смогу больше оставаться с папой вместе. Он очень плохо поступил», — проговорила ровно. Аня тут же закивала. «Наверное, ты про эту Дракулу», — зашептала она страшным голосом. Я улыбнулась, хоть мне было совсем невесело. Знала бы моя крошка, что таких Дракул, как Мишель, у ее отца воз и маленькая тележка. «Мы переедем жить в другой дом?» — уточнила Маша. «В какой?» «Похоже, Владлен сотворил то, что напрочь отбило у детей все мысли о совместном существовании». Но вот так просто — собирать вещи и сбежать в никуда — было не лучшей идеей. «Пока нет», — помотала я головой. «Пусть папа уезжает по своим делам, а мы пока с вами немного придем в себя». Я обняла девочек, и мы застыли втроем, объединенные одной бедой, в которую нас окунул жестоким образом тот человек, который должен был костьми ложиться для того, чтобы мы были счастливы и спокойны. «Тук-тук, можно к вам?» раздался от двери в комнату голос Токарева так внезапно, что я даже вздрогнула физически ощутила, как они и Маша напрягаются, превращаясь в две закаменевшие статуи. «Можно», — кивнула я, — «как раз говорила девочкам, что ты придешь попросить у них прощения за свое поведение». Лицо Токарева исказило судорога. Он посмотрел на меня с тем чувством, которое можно было назвать ненавистью. «Они обрели на няню Как я, по-твоему, должен был на это реагировать?» Противовес тому, что отражалось в глазах Владлена, голос мужа звучал едва ли не лейно Как угодно, но только не подобным образом, возмутилась я. Мы сразу тебе сказали, что с няней не останемся, поддержала меня Аня. Токарев прикрыл глаза и вздохнул. Он боролся с собой, видимо, понимая, что я не отстану, пока муж не извинится за свою жестокость. Хорошо, мне очень жаль, что я проявил несдержанность и не смог стерпеть такое отношение со стороны моих дочерей к другому человеку. Этого достаточно. Дети выглядели растерянными, еще бы понять, что либо в словесах которыми Владлен растекался под древу, было затруднительно. «Просто скажи, что извиняешься перед дочками за то, что посадил их под замок, и этого хватит», — проговорила я. Во взгляде, который был обращен на Токарева, я надеялась, он сможет прочесть все, что я об этом думаю. Главный посыл состоял в том, что мы не продолжим беседу, пока он не принесет извинений. «Простите меня, Аня, Маша, я не должен был запирать вас в комнате». Я примерно понимала, чего именно стоит Владу сказать эти слова. А уж когда девочки насупились и отвернулись, его вовсе решила, будто Токарев заберет свое раскаяние назад. И пока этого не случилось, поднялась с дивана и проговорила. "Пойдем, поговорим вдвоем. Нам нужно многое обсудить, как двум взрослым людям». Я прошла мимо Владлены и покинула комнату. Убедилась в том, что Токарев последовал за мной. А в голове моей тем временем уже начал формироваться план возмездия. С определением двое взрослых людей, похоже, я дала маху. Муж увел себя совершенно не как состоявшийся мужик. Он вообще искренне считал, что просто сходил налево, и моя реакция на данный факт сравнима с тем, что его ненадолго поставили в угол. «Итак, как мы станем действовать дальше?» Начала я, стоило нам вновь оказаться в переговорной. «Ты поедешь на свои конференции, а мы с девочками на отдых. Втроем. Причем очень и очень дорогостоящий. Когда я вернусь, подыщу себе какой-нибудь дом. Ну или хорошую квартиру». Это будет откуп за то, что ты спал со своими проститутками. Не нужно было обладать этими опядями во лбу, чтобы понять по лицу Токарева простую вещь. Он готов послать меня куда подальше, но изображает из себя смирение. И никакого дома или квартиры мне не видать. Но прямо интересно стало, как он планирует извернуться. «Хорошо», — кивнул Влад. «Я попрошу Вету подыскать что-то приличное». Я замотала головой. «Не нужно, я справлюсь сама. Ты просто перечислишь сумму, куда и когда я скажу». Челюсти мужа сжались, но он промолчал и ничем не высказал своего отношения в сторону озвученного. «Дальше я стану смотреть за твоим поведением. Если ты снова окажешься между ног какой-нибудь дамочки с низкой социальной ответственностью, то мы с детьми переезжаем в моё новое жильё, и я начинаю бракоразводный процесс». Владлен застонал и воздел руки к небесам, точнее, к потолку. «Боже мой, Варя, ну как мне тебе доказать, что я больше даже не взгляну в сторону других женщин?» Я не уставала поражаться тому что Токарев искренне считал, будто он вот так просто скажет мне, что не станет ходить налево, и я тут же это прямую поверю. «Делом, Влад. Только делом». «Отсылать тебе отчет о своих передвижениях раз в десять минут?» с насмешкой спросил муж. Я охватила за эту чудесную идею. «Прекрасное предложение, Токарев. Во-первых, не смей наказывать родителей за то, что они встали на мою сторону» а не на сторону своего сыночка-изменщика. Во-вторых, думаю, пары миллионов, которые ты перекинешь мне на счет, вполне хватит на приличный отдых нам с девочками. Ну и в-третьих, пока мы станем нежиться на песочке, ты будешь на конференциях, с которых станешь отправлять мне раз в 10 минут видео. Я хлопнула в ладоши, ставя тем самым точку в нашем разговоре. Токарев был мрачнее тучи, он наверняка не выполни даже десятой доли из перечисленного. Я была в этом уверена. Однако понаблюдать за тем, как муж станет изворачиваться, стоило. Но меня не оставлял простой вопрос. Если так хочется залезть на других, зачем ему я? Ради картинки, которую можно показать остальным? Так он был прав, походами налево и шлюхами которых Эмиль... Чуть ли не все люди его окружения, уже никого не удивишь. Все, Варя, у меня уже голова от всего этого заболела», — пожаловался Токарев. «Я в аэропорт, разблудная мать вернулась, а ты пока скинь мне ссылку на путевку, которую выберешь, я плачу». Он ушел, оставив мне ощущение, что у Влада сложилась в голове определенная картинка. Я побешусь, побешусь, и все будет так, как он привык. Но еще посмотрим, кто кого. «Варя, я просто в бешенстве!» заявила моя мама, которая приехала к нам с девочками через пару часов после того, как Токарев отбыл свою поездку. Как только муж переступил порог дома, я испытала совершенно искреннее облегчение. И дальше взаимодействовать с ним и заводить беседы по кругу было выше моих сил. Пусть он подавится своими деньгами. Я думала, мне любимый зя делает подарок. Поездку на север, оказывается, он оказывал одолжение. Да еще готов меня шантажировать только за то, что я встала на сторону дочери. А что он думал? Что я решу, будто мне изменщик-детек дороже? Идиот!» Мама так раздухарилась, что я испугалась, чтобы и удар не хватил. «Мамулик, не переживай ты так. Я уже совершенно спокойна». Заверила я родительницу, что ходила туда-сюда, сокрушаясь от вероломства Владлена. «А давай ты пока не на север поедешь, а с нами в теплые края, м? предложила, приобняв маму и подведя ее к дивану. Девочки, узнав, что их все же везут за границу, просияли и пообещали вести себя лучше всех. Но я уже поняла, что без помощи кого-то из взрослых мне будет несладко. Так что, как только отзову запрет на выезд, можно отправляться в путешествие. «Ты говорила, что Токарев оплатит любую, даже самую дорогую поездку?» — проговорила мама, доставая телефон. «Угу, по крайней мере, обещала это сделать, а что?» Я сдвинула брови на переносится, не понимая, что затевается. Да у меня Лара работает в туристическом агентстве, и я сейчас же ей позвоню. Пусть нарисует путевку раза в три дороже, чем на самом деле. Пока мама говорила по телефону, я смотрела на нее с сомнением: Уж чтобы токарев поверил на слово в то, что условная Турция может стоить несколько миллионов это немыслимо. Все, Лара сейчас пришлет мне исправленную путевку на четверых. И как только снимешь запрет летим. «Там какая-то Куба, интересный очень остров. Она нарисует, что путешествие стоит пару миллионов, а на деле мы заплатим 1600». Мама едва два руки не потирала от предстоящего фортеля, который собиралась провернуть. А вот я совсем не была уверена в том, что Влад на это купится. Однако, когда я отправила ссылку на путевку мужу, который как раз добрался до аэропорта, откуда записал мне очередное видео, он немного помолчал, а потом все же перевел деньги турфирме. Итак, мне уже удалось раздобыть приличную сумму. Не прошло и половины дня еще будет. До поездки оставалось несколько дней. Токарев обещался приехать уже вот-вот, но я раз за разом ловила себя на мысли о том, что мне совершенно не хочется встречаться с мужем и портить себе тем самым настроено на путешествие. Разумеется, все эти истории с бесконечными роликами, в которых муж рассказывал о своих передвижениях, очень быстро сошли на нет. Да и не желала я видеть Ладли на нон-стоп, если уж на то пошло. Даже если он взял с собой миллион шлюх. «Плевать!» Они и Маша крутились у зеркала, дорвавшись до моей косметики. А я готовилась к встрече со старинной подругой, которая еще утром позвонила мне и ошарашила тем, что сообщила новость. Она приехала на несколько дней в родной город и жаждет увидеться. А еще у нее было какое-то предложение, которое Власта хотел обсудить тет, тет тет Вот я и собиралась навстречу, решив выглядеть ни разу не надетое персиковое платье. Оно было довольно открытым и соблазнительным. И я, примерив наряд, даже поймала себя на том, что мне неуютно выглядит так, как я не привыкла. Но очень быстро я отбросила эти мысли. Это было мнение Токарева, чтобы я, не дай бог, не позволила себе лишнего. А сейчас, когда муж объелся груш, все иначе. «Мамочка, ты такая красивая!» — восхитилась Аня. Она довольно сносно нанесла себе макияж, чего я не воспрещала, но не позволяла делать слишком часто. Пусть тренируется, но не до такой степени, чтобы испортить свою нежную юную кожу. «Очень красивая», — поддержала сестру Маша. Они обняли меня, я, взглянув на свое отражение, вновь окончательно осталась довольно выбранным образом. «Все, я побежала. Передам от вас, эти власти, огромный привет», — пообещала я дочкам. Девочки вновь увлеклись тем, что стали дербанить мою косметичку, и я, оставив их на попечение мамы, уехала на встречу с подругой. «Как же хорошо нам будет, когда станем проводить время вместе». И знаете, то уже совершенно не вписывался в парадигму моей жизни. Вот пусть так и будет впредь. Сидя за столиком и отдавая дань чудесному легкому вину, я то и дело бросала взгляд на часы. Власта никогда не имела обыкновения опаздывать, но сегодня задерживалась аж на целых пятнадцать минут. Не то чтобы меня это сильно волновало, но я уже начала подумывать набрать ее номер и уточнить, куда подруга запропастилась. И когда взяла телефон, случилось странное. Мужчина, что вошел в ресторан несколькими секундами ранее, Вдруг изменил свой маршрут и, приземлившись напротив меня, улыбнулся очень широко и неискренне. «Сделайте вид, что мы знакомы, умоляя. Возвал он ко мне таким голосом, словно попал в критическую ситуацию, из которой его могла спасти только я. «За вами кто-то гонится?» — ляпнула я первое, что пришло мне в голову. Он вдруг протянул руку и жал мои пальцы, лежавшие поверх стола. «Хуже», — проговорил он. «Я приехал на свидание, а она — настоящий крокодил». Не удержавшись, я фыркнула так громко, что привлекла к нам внимание. Мужчина округлил глаза и сделал вид, что изучает меню. Мою руку он так и продолжал держать своей. Я ощущала крепкое горячее прикосновение длинных пальцев, и мне совершенно не хотелось отнимать ладонь. «Вы что, до этого с ней не виделись?» Попыталась я поддержать беседу, чтобы со стороны мы выглядели как люди, которые хорошо знают друг друга и которым есть о чем поговорить. «Я видела ее на фото, но эти проклятые фильтры...» Он отложил меню и представился. «Домиан!» Я невольно приподняла брови, услышав это редкое имя. «Варвара!» Назвала свое в ответ. Домиан кивнул и расплылся в улыбке, только теперь она была настоящей, насколько я могла судить. «Я почему-то так и подумала, что ты или Варя, или, например, Василиса». Не сдержав смешка, я все же высвободила руку. Лёгкость той ситуации, в которую меня втянул новый знакомый, мне даже нравилась. «А я бы никогда не подумала, что ты Домиан!» Он тихо рассмеялся и жестом подозвал официанта. Мне доверчиво сообщил. «Я ненадолго». «Ты мужа ждешь? Его вопрос был настолько внезапным, что я напряглась. И теперь уже смотрела на Дамиана с подозрением, которое даже не пыталась спрятать. «Ну, такая красивая девушка ведь не может быть не замужем». Верно истолковал он мою реакцию. «К тому же...» Он взглядом указал на кольцо, что сверкало на безмяно пальце моей правой руки. «Такая красивая девушка вполне может быть и не замужем». — ответила я, чувствуя какой-то злой задор. — Или думаешь, что цель любой дамы от 18 лет обзавестись браком? Какой-то странный у нас разговор получается. Однако одно я могла сказать точно. Демян умел вывести на эмоции. Пусть даже и вот такие. Поверхностные, но в то же время яркие. Когда он будто бы намеренно задевал, но при этом делал вид, что ничего такого не происходит. — Я так не думаю, Варя. — качнул головой мой новый знакомый, посерьезнев. Вдруг подался через столик ко мне и шепнул. Она уходит. Я спасен. Я едва удержалась, чтобы не обернуться и не посмотреть на несчастного крокодила, которому сегодня ничего не перепало. А когда девушка, судя по тому, как расслабился домян ушла, я уже хотела была сказать ему, что сегодня ужину не одна, когда в ресторан вошел мой муж. Он был зол, а меня заметил сразу, как только оказался на пороге. Пересек широким шагом зал, подошел вплотную к столику, а когда увидел Домиана, лицо его исказилось, и он провыл всего одно слово: Ты. А вот это уже было даже интересно. Стало понятно, что Токареву настолько неприятно, что он увидел меня рядом с моим новым знакомым, что он даже скривился. Но в то же время Владлен будто бы опасался Дамиана. Ну, по крайней мере, именно такой вывод я сделала, откинувшись на спинку стула и с интересом наблюдая за разворачивающейся сценой. Дамиан ничего не ответил, тогда муж пошел в атаку на меня. «Ты решила использовать в виде мести Якшаня с этим типом?» Ткнул он в сторону Дамиана пальцем. «Не боишься, что он оставит без трусов не только нас с тобой, но и наших детей? Или степень твоей обиды настолько огромна, Варя?» Мне даже не пришлось ничего говорить. Токарев выдал основные тезисы сам. Пусть и штрихами, но все же. Итак, мне повезло угодить в лапы некоего Домиана, который мог оставить мою семью без гроша в кармане. Или все это то, что происходит в ресторане, было спланированной акцией? А тот самый крокодил стал лишь предлогом для того, чтобы подкатить ко мне» я посмотрела на нового знакомого, прищурившись. От него не укрылось то, что я начала подозревать его не в самых красящих любого мужчину вещах, потому в ответном взгляде он послал нечто вроде «вся случайность». Ну, или я себе придумала, будто Домиан смотрит говорящий. «Мы с твоей женой ужинаем просто как хорошие знакомые», — проговорил он спокойно. «Не переживай, Владлен, я не собираюсь оставлять Варю без трусов. Ну, по крайней мере, не в этот вечер и не так, как ты и предполагаешь». Это было так дерзко, что я даже вспыхнула, но очень быстро пришла в себя. А потом поняла. «Не миновать драки. Токарев точно не спустит подобного никому». «Или? Что ты здесь делаешь, Варя?» Процедил он, повернувшись ко мне. «Я с самолёта прямо домой, а мне говорят, мама только что уехала, ты не успел». «И ты решил опять отследить меня по местонахождению моего телефона?» Фыркнула в ответ. Взяла бокал, который наполнил официант, что обслуживал наш столик несмотря на разворачивающуюся сцену. Ревность ревностью, обед по расписанию, как говорится. «Ты можешь делать ровно то же самое». Буркнул Влад. В то время как мы с мужем обменивались фразами, демян следил за этим с неподдельным интересом. Он лениво развалился на столе, всем своим видом показывая, что никуда не торопится. И хоть я вовсю использовала возможность задеть Токарева присутствием его недруга, мне стоило быть с этим типом как можно осторожнее. Когда я уже начала подбирать, что ответить мужу, в ресторан наконец вошла Власта. Заметив занятную картину, происходящую за нашим столиком, она на мгновение застыла, но быстро сориентировалась и прошествовала к нам. Все, теперь все легенды, которые себе напридумывал токарев, рассыплются, как карточный домик. А впрочем, плевать. Разницы уже нет никакой. Варя, Влад, какая неожиданная встреча, выдала подруга, подойдя к нам. А я как раз только-только вернулась в Россию, и вот мы, старые добрые друзья. Она расцеловалась со мной, затем с Токаревым, посмотрела на Домиана с интересом и заняла место за столиком. Он был рассчитан на троих, так что Владу пришлось стоять на ногах. И когда к нам поспешил официант, чтобы усадить еще и Токарева, я проговорила жестко: «Нам не нужно, спасибо, он уже уходит». Владлен растянул губы в жёсткой усмешке и ответил. «Вообще-то я с удовольствием отужиную с моей женой и её подругой». Он все же устроился за столиком, и мне тут же захотелось встать и, забрав с собой власту, удалиться. Однако я осталась. Было интересно, как же Токарев собирается провести этот вечер и избавиться от компании Дамиана. Мы даже заказали еду и напитки. При этом единственная, кто хоть как-то пытался поддерживать оживленную беседу за столом, была Власта. Она сама познакомилась с Дамианом, обменялась с ним парой фраз, после чего принялась отдавать дань принесенному вину. — Я так и не получила тебя вразумительного ответа, Варя, — склонившись ко мне, шепнул Влад. Я знала, что он долго не выдержит и непременно вновь заговорит о том, что его настолько вывело из себя. Знала и собиралась поиграть на его нервишках от души. «Задай вразумительный вопрос. Получишь такой же ответ». Пожалуй, плечами. Уладка кашлянул, будто бы скрывая за этим истинные эмоции, сделал глубокий вдох и проговорил. «Как ты оказалась здесь наедине с этим типом?» Я невинно похлопала ресницами и ответила. «Так же, как ты оказывался наедине с Ульянами и Мишелями?» Он даже зарычал в ответ, будто готов был превратиться в зверя на глазах изумленной публики. «Давай-давай, Токарев, злись, сколько влезет!» Хоть мы и говорили, едва слышно, я была уверена в том, что от Домиана не укрылось ни единого слова из нашей с мужем беседы. Он был очень заинтересован происходящим, и я напомнила себе в очередной раз, что стоит проявлять опаску. «Извините, что вклиниваюсь», — вдруг проговорил Домиан, глядя исключительно на меня. Его обжигающий взгляд не сулил ничего хорошего. Вот только бы понять, кому именно. Я тут услышал краем муха, что прозвучало имя Ульяны. Речь ведь про ту девицу, с которой Владлен встречался не так давно. Я видела ее буквально на днях. Кажется, она беременна, я не ошибаюсь. Власта издала какой-то звук, похожий на смех, будто она тщательно его сдерживала, но он все равно прорвался наружу. Она посмотрела на меня с искренним изумлением, но ничего не сказала. Еще бы, обсудить измены токарева мы еще не успели а от милых вечерних новостей про беременных любовниц Владлена и вовсе глаз был способен задергаться у кого угодно. «Да замолчи ты уже!» — процедил муж, пока я изображала почти искренний интерес. «Ой, послав власти взгляд, говорящий, мы все обсудим позже, я подперла кулачком подбородок и возрилась на Токарева выжидательно. «Ульяна беременна, но явно не от меня», — поставил он точку в данном разговоре. Вернее, попытался это сделать, однако у него не получилось». Домиан нахмурился, повертел в руках бокал и сокрушенно покачал головой. Значит, эта память меня подводит. Кажется, я как раз слышал именно о твоем скором отцовстве, Влад. Лицо мужа стало багровым, с мазками серо-белого цвета. Хоть фразу Демьяна можно было отнести к разряду низкопробных известий, я почти не обратила внимания на то, что это не по-мужски обсуждать подобное. Вся ситуация за гулами Токарева располагала к подобному формату бесед, так что станем мы за этим чудесным ужином, в который превратилась встреча с подругой «Обсуждать бастардов Владлена». «Хватит!» — не выдержал первым Владлен, поднимаясь из-за стола. «Варя, можно тебя на секунду?» — спросил он. «Прикинемся парой слов, и я уйду». Ох, я вздохнула и бросила быстрый взгляд на власту. «Ну не утащит же меня Токарев домой на глазах изумленной публики, право слово». «Хорошо, у тебя будет две минуты. Я уже очень голодна и хочу поболтать с приятными людьми». Поднявшись, я прошествовала в сторонку, где нам не должны были помешать. Сложила руки на груди и посмотрела на проследовавшего за мной мужа с ожиданием. «Я не хочу тебя пугать, Варя, но от Разумовского тебе стоит держаться подальше. У него на меня давно зуб, он может воспользоваться ситуацией». Я хмыкнула и поинтересовалась. «Той самой, которую ты создал сам, забравшись на гору баб, как на Эверест?» Токарев очень тяжело вздохнул. «Ты сейчас на меня зла и можешь совершить необдуманные поступки», начал Влад Лена посмотрел на меня выразительно. А я не понимала, что он имеет в виду. Что я могу, например, слить какую-то важную информацию его недругам, рискнув тем, что принадлежит еще и мне с моими дочками? Я что, в понимании Токарева походила на идиотку? «Все, Влад, я не хочу с тобой больше беседовать. О возможных бастардах поговорим, когда вернусь из отпуска». Оставив мужа я вернулась к столику. Очень хотелось просто забрать власту и ехать куда-нибудь в другое место, например, в отель, который подруга наверняка сняла на дни пребывания в родном городе. Я тоже не стану вам докучать. Поднялся Домиан из-за столика, когда токарев, немного помешкавшись, все же вышел из ресторана. Я поставила себе мысленную пометочку разузнать о Домиане побольше. Если уж Влад, который никогда никого не боялся, опасался этого человека, нужно будет держать руку на пульсе. Всего доброго, попрощалась я с новым знакомым. Он постоял немного, всем видом говоря, что хочет сказать что-то еще, но сдерживающим фактором является тот момент, что мы не одни. Было бы даже забавно, если бы еще и Дамиан отвел меня в сторонку на разговор. Всего хорошего. Кивнул он и, положив на столик довольно крупную сумму, наконец вышел. Стоило только Дамиану скрыться, Власта сдерживаться не стала, отставила бокал и взмолилась: ну же рассказывай скорей! из меня тут же словно в одно мгновение была убрана какая то преграда полился поток слов в котором я поведала подруге все а власта слушала не перебивая лишь только округляла и округляла глаза надо же какая же все женциничная сволочь воскликнула подруга жестом позвала официанта чтобы он подбавил нам напитков мы, разумеется с такими новостями набрать забыли и что ты будешь делать Спросила Власта, глядя на меня без капли жалости, чего бы я не принесла ни в коем виде. Буду отвоевывать для себя лучшие условия, разумеется. Токарев уже пригрозил, что мое благосостояние и благосостояние наших дочек сильно упадет, потому бросаться в бессмысленный быстрый развод, чтобы только избавиться от изменчика мужа, я не стану. Тропиться мне некуда, если уж на то пошло. Я пожала плечами и отпила глоток вина. Немного лукавила, когда говорила, что у меня есть время. «Если из-за каждого угла будут появляться любовницы Токарева с пузом перевес, то скоро состояние мужа не останется и десятой доли». «Вообще, я к тебе ехала не просто так», — сказала подруга после небольшой паузы. «Хотела предложить тебе пойти со мной в одно дельце, а именно в открытие магазина. Ты у меня девушка со вкусом». Она помедлила, и я уже было хотела сказать первое, что пришло в голову, мол, сейчас, когда узнала правду про Токарева, уже не считая, что у меня остался вкус». Но Власта, судя по ее последующим словам, задумалась о другом. «Нам нужно сообразить, как выкачать из Владлена побольше денег, но так, чтобы потом он не смог претендовать на наш бизнес». Размеренно сказала она, и я едва не подпрыгнула на стуле. А это затем определенно нравилось. Но вот в чем я сомневалась, так это в том, что муж так просто даст мне нужную сумму, при этом не проконтролировав до копейки, на что я ее потрачу. Или, что хуже, но вероятнее, подложит себе соломки под одно известное место, Чтобы потом не остаться с носом. У меня пока есть порядка миллиона рублей, немногим больше, проговорила я, глядя на Власту задумчиво. И еще муж мне должен моральную компенсацию, но, боюсь, последнее, что он станет делать, бросаться, давать мне ее деньгами. Владлен вообще считает, что ничего особенного не произошло, и теперь он, нагулявшись, просто вернется в семью, и все будет как раньше. Власта фыркнула и пила глоток из бокала. А как же Демьян? спросила она. Ты же видела, как токарев на него реагирует?» «Может, стоит воспользоваться ситуацией?» Я пожала плечами. «Пока сосредоточусь на предстоящем отпуске и на идее, которую ты мне предложила. Но когда вернусь, посмотрю, стоит ли лезть в игры больших мальчиков». Власта кивнула и задумалась. «Думаешь, если взять у токарева деньги, но оформить их как подарок, такой не прокатит?» — спросила она по прошествии времени. «Ты имеешь в виду, чтобы мы пошли к нотариусу и прописали там, что это дар от моего неверного муженька?» — уточнила я. Ну да. Закивала Власта. И эта история с беременной Ульяной или кем-то там еще. Тебе только на руку, единственное, что. Подруга задумалась, а я сидела и ждала, что же за мысль пришла ей в голову. Я не пойму, почему он не хочет тебя отпускать, Варя. Уж прости, нет, ты роскошная женщина и все такое. Но Владлен ведь довольно циничен и малоразборчив в связях. Если твое место займет какая-нибудь из его любовниц, он даже толком и не заметит. Она наморщила нос и посмотрела на меня взглядом Извини, что говорю тебе правду. А мне не за что было я прощать. Я понимала очень трезво, что Власты права. «У меня нет ответа на твой вопрос», — вздохнула я. «Но пока во мне есть необходимость, будем рулить все так, как нужно нам». Я подняла тост, на который подруга ответила, соединив край своего бокала с моим. Мы выпили, после чего погрузились в обсуждение будущего магазина. И я поняла, что проект у Власты запланирован очень и очень масштабный. Что сейчас мне было исключительно на пользу? возвращаясь домой я опасалась что токарев устроит мне обсуждение ресторанной сцены но мужа дома не оказалось мама сказала что он не приезжал из чего я сделала однозначный вывод не так уж ладлену и хотелось обговорить со мной домиана и ильяну вероятно беременную от токарева может я и была права когда считала что залет этой девицы ничего в сущности не изменит но очевидным был факт токарев все сделает так как нужно ему мои пожелания учитываться не будут Дни до поездки пролетели быстро. Владлен сообщил мне, что улетел вновь в срочную командировку, и я восприняла это как благо. Да хоть на Луну, лишь бы не мотал мне нервы. И вот мы с девочками и мамой добрались до райского местечка, где планировали немного переключиться мыслями с того, что успело на происходить с стараниями Владлена. И в первый же день я поняла, что мне именно этого не хватало. Солнце, океаны, ощущение свободы. И если бы я не хотела наказать Токарева, пожалуй, просто бы с ним развелась. «Забрала наших дочек и уехала с ними жить в какой-нибудь прибрежный городок». «Это просто волшебно! Здесь так кормят, что я за ужин успела съесть столько вкусных блюд, сколько не ем в ресторанах за месяц!» Похвалила мама кухню при отеле. «Нам вообще очень повезло с путёвкой, что милая маленькая гостиница, где мы остановились, что ее расположение, что ресторан, все было на высшем уровне. Я полностью согласна», — кивнула я и улыбнулась, взглянув на девочек. Мои неугомонные крошки, которые готовы были 48 часов в сутки носиться туда-сюда, сейчас выглядели совершенно вымотанными. А не нужно было скакать по самолету. Поспали бы, как все белые люди, сейчас не было бы проблем. «Отведу их в номер. Ты еще задержишься?» — спросила мама, когда я откинулась на спинку стула и взяла бокал шампанского. «Имею право немного расслабиться». «Да, если тебе будет нетрудно, побудь с ними одна. Я скоро приду». Столик наш располагался в дальнем углу ресторана, обращенного к береговой линии. Стеклянная стена позволяла увидеть полосу прибоя, подсвеченную фонариками, а в открытые окна залетал легкий теплый ветерок, ласкающий кожу. Девочки и мама ушли, и я осталась одна. Мне нравилось то ощущение, в котором я пребывала, и нравились мысли, мелькающие в голове. Я прошла через предательство, не только выжила, но и весьма недурно себя чувствую а уж от планов, которые меня охватили, вообще не отбиться. Ну и кто из нас потерял, когда решил, что семья и верность — это пустой звук? «Варя, только не говори, что ты мне привиделась». Донюся до меня голос, услышать который я совершенно не ожидала. Только не здесь, не за тридевять земель от родного дома. Чуть повернувшись, я свела брови на переносице, и тут же все внутри меня ощетинилось. В паре метров от моего столика стоял Дамиан Разумовский. «Он что, следил за мной?» Мысль была дурацкая, согласна. Ведь Дамиана не наблюдалась, скажем, в самолете, Ну или во время трансфера в отель. Однако именно Разумовский сейчас был в паре метров от меня, что неимоверно напрягало. «Тебе могу сказать то же самое», — процедила в ответ, поднимаясь на ноги. Он усмехнулся, я качнул головой, хотел что-то сказать, но я тут же очертила границы. Я здесь отдыхаю с мамой и детьми и не планирую обсуждать что-либо, связанное с тем, что осталось в России. Надеюсь, что намек понятен, я зашагала к выходу из ресторана. Возможно, с Домианом я была риска, но мне впрямь не хотелось сейчас расставаться с этим чудесным ощущением свободы и какой-то неземной эйфории. Знаете, такое чувство, которым наслаждаешься, и понимаешь, что когда оно исчезнет, его уже будет не ощутить, как не старайся. Но вот и сейчас мои эмоции от этого вечера таяли, и это меня злило. А я не хотел тебе предлагать обсуждать то, что к этому месту не имеет отношения. Но поинтересовался бы, как тебе отель?» Я приподняла бровь, повернувшись к Разумовскому. Он просто искал повод меня остановить и продолжить общение. И как бы мне не желалось просто уйти и отправиться отдыхать, я не стала сбегать, словно залужка платья, которое вот-вот должно было превратиться в лохмотье. Дамиан мог мне помочь в моем щепетильном деле, так что глупо было бы его отправлять куда подальше. «Отель прекрасен», — кивнула я. «Ты остановился здесь же или в этом отеле по делам?» Разумовский улыбнулся, и мне показалось, что он испытал нечто вроде облегчения. Да, я живу здесь, ответил он. На ближайшие пару дней занял один из номеров, а потом отправлюсь в Европу. Между нами возникло молчание. Я не знала, что еще мне стоит сказать Дамиану. Вроде как пока беседовать нам было нечем. Не бросаться же в обсуждение того вечера, который до сих пор все еще был жив в памяти и оставил после себя множество вопросов. Надеюсь, мы завтра увидимся, Варя. Правильно истолковал тишину, что все больше приобретала осязаемые черты, проговорил Разумовский. Спокойной ночи. «Спокойной ночи!» — тут же откликнулась я, и Дамиана, дарив меня еще одной улыбкой, ушел. Я выдохнула, тоже не без облегчения, после чего отправилась к себе в номер. «Очень странная встреча, что и говорить!» «Девочки здесь прямо уматываются!» — не без восхищения в голосе проговорила мама. Когда они и Маша подумать, только улеглись на дневной сон прямо на шезлонгах у бассейна. «Мы максимально укрыли близняшек от солнца, палящим оно не было, но мало ли что!» «Я надеялась, что мы успеем пообедать», — вздохнула в ответ. Ранний подъём и три часа на море сделали свое дело. Я успела адски проголодаться. И когда мы переместились к бассейну, где девочки еще успели искупаться и покататься на горках, желание отведать чудесных морепродуктов в ресторане а «Карт» стало невыносимым. «Иди пообедай. Я ведь съела с детьми по хот-догу», — проговорила мама. «Часа два у тебя точно есть. Насладись обедом, Варя». Она откнулась в книжку, которая их... С собой привезла аж половину чемодана. Электронной версии мама не признавала. Бумага для нее куда более предпочтительной. Тем самым мама поставила точку в вопросе моего обеда в одиночку. И мне ничего не оставалось, как отправиться в ресторан. Переодевшись в номер, я спустилась вниз и направилась к отдельно стоящему зданию. Гости отеля могли выбрать, где им обедать или ужинать. И я предпочла сегодня блюдо из меню, которое, как мы успели изучить в сети, было особенно изысканным. Домиан Маркович, вы забыли, кое-какие бумаги». Донеси до меня голос, когда я вошла в ресторан, где меня встретила приветливая хостес. Вторая девушка как раз передавала папку Разумовскому, чтобы одеться голочки во что-то деловое. Спасибо, Маргарита. Когда вечером приедут партнеры, хочу, чтобы все прошло по высшему классу. Я так и замерла, игнорируя хостес, которая готова была проводить меня к столику. А когда мое присутствие заметил Домиан, он подошел ближе и пошутил: Похоже, ты меня преследуешь. Сопроводил слова смехом, мне отреагировать на которые было невозможно. Я тихо рассмеялась и проговорила в ответ: Готова летать за тобой по всему миру. А в ответ Дамиан обжег меня взглядом потемневших глаз и произнес Осторожнее, а то я соглашусь. И тут же перевел тему Ты пришла отобедать? Может, составишь мне компанию? У меня особая миссия на сегодня. Нужно выбрать новое блюдо для осеннего меню. Я нахмурилась, пока Разумовский, не дождавшись моего ответа, взял меня под локоть и увлек в сторону столика что стоял совершенно особенным образом будто бы вписывался в общую картину но в то же время выбивался из нее своим отдельным расположением маргарита нам бутылочку шато брион ну это самое сифуд меню о котором мы говорили сейчас назад надеюсь давид уже справился эти слова могли бы показаться кому то абракадаброй но я кажется начала кое что понимать ты владелец этого ресторана не без удивления в голосе спросила когда маргарита удалилась На что Разумовский расплылся в широченной белозубой улыбке и ответил вопросом на вопрос. «Но почему же только ресторан?» И пока я подбирала ответ, добавил. «Весь отель мой, Варя». Каюсь, отреагировала я на эти слова довольно некрасивым образом. Удивленно хмыкнула, но получилось что-то вроде фырканья. Домиан смотрел на меня с восторгом, как будто... Прямо сейчас испытывал какое-то чувство, которое ощущалось им впервые. И он наслаждался этими новыми, неизведанными ранее эмоциями. «Это...» Прекрасно, кивнула в ответ. Некоторое время мы посвятили тому, чтобы послушать того самого Давида, который подоспел к нам со своим сифут-меню. Это был мужчина лет шестидесяти, и он так вдохновенно рассказывал о придуманных им блюдах, что я даже заслушалась. Очень вкусно. Не смогла сдержать его восторга, попробовав свежий гребешок, приготовленный каким-то особенным образом. Вроде бы не раз заказывала его в других ресторанах, но здесь он имел какой-то совершенно уникальный вкус. Давид, рассказав о последующих блюдах, удалился, а Домиан поднял тост. «Давай за нас, Варя, и чтобы нашими собеседниками были исключительно приятные люди». «Они крокодилы», — улыбнулась я, на что Разумовский расплылся в улыбке, которая так удивительно ему шла. «Кстати», — отпив глоток волшебного вина, начала я, подбирая слова, — «можно будет задать довольно интимный вопрос?» «Брови Домиана приподнялись?» «Конечно», — ответил он, — «но если только мне можно, будет сделать то же самое». Я склонила голову на бок. Иного, пожалуй, не ожидала. И раз уж у нас сейчас состоится довольно откровенный разговор, стоит воспользоваться этой возможностью и обсудить то, что впоследствии мне поможет. «Можно?» — кивнула я и спросила. «Как так вышло, что такой богатый, симпатичный мужчина искал себе любовь в интернете?» Прозвучало не особо, я это понимала. Но у меня в голове не укладывалось, почему на Дамиана очередь еще не выстроилась. «За симпатичного спасибо!» поблагодарил Разумовский, изобразив небольшой поклон. «Ну, а если отвечать по существу, ничего особенного в том, чтобы познакомиться в сети, для меня нет. Я устал от одиночества и нахожусь в поиске. На трех крокодилов обязательно отыщется та, с кем можно будет провести время. Не обязательно роман длиной в жизнь, но какие-то отношения, которые скрасят будни, вполне возможны». Он пожал плечами, говоря, «Ничего удивительного я здесь не вижу». И пока я раздумывала, стоит ли уточнить еще какие-то детали, спросил. «Как тебе угораздило вляпаться в Токарева?» Настроение его заметно померкло. А вот мне этот вопрос показался странным. «Вообще-то мы сможем вместе больше десяти лет. Определение вляпаться здесь совершенно неуместное, Дамиан». Он кивнул и ответил. «Тогда перефразирую. Токарев в наших кругах известен как довольно скользкий, не очень приятный тип. Однажды он подставил очень хорошего человека, раздев его буквально до гола. А уж о том, как он трахальщик всего, что движется, буквально ходят легенды». Он немного помолчал, пока я переваривал услышанное и добавил. «Понимаю, что тебе может быть очень неприятно слышать то, что я говорю, но ты производишь впечатление светлой какой-то неземной женщины, Варя. Вот потому я использовал фразу «вляпаться в токарева». Откинувшись на спинку, Дамиан посмотрел на меня. Мы даже забыли про остальные морепродукты, которые пятью минутами ранее принесли официанты. А я не знала, что ему ответить. У меня имелись в распоряжении факты измен мужа, прощать которые я не собиралась». А в остальном я была не в курсе. И сейчас верить на слово человеку, которого видела во второй раз в жизни, вот так вот просто не могла. Владлен сказал, что у тебя давно на него зуб. Тот человек, которого он оставил раздетым до гола, это ты, я верно поняла? Решила не ходить вокруг да около и спросила прямо. Лицо Дамиана исказилось, но лишь на мгновение. Он быстро взял себя в руки и ответил вполне ровным голосом. Нет, это был мой отец, и он умер, Варя в том числе потому, что остался обманутым и нищим. Так что да, Владлен прав. У меня давно на него зуб, а у тебя, судя по всему, к мужу куча претензий за баб, которых он начал брюхатить. Подхватив креветку, Разумовский отправил ее в рот и предложил. «Мы можем объединить усилия. Я давно ищу брешь в бизнесе Токарева. Хочу ударить точно и наверняка. Ты при этом не должна пострадать, как и твои дети». Я тоже отвлеклась на то, чтобы отдать дань морепродуктам. В первую очередь мы здесь собрались ради них, не так ли? Но слова Дамиана плотно засели в моих мыслях. Это будет уже не тот масштаб мести, который задумывался мной изначально. Если Разумовский отомстит и оставит Владлина ни с чем, такого и врагу не пожелаешь. Но готова ли я к подобному в отношениях отца своих детей? У меня есть время подумать, прежде чем мы приступим к чему-то конкретному. Мне ведь придется предпринять какие-то действия, чтобы тебе помочь. Задала я вопросы, которые, по сути, являли своего рода положительным ответом на предложение Дамиана. «Конечно», — кивнул он. «Мало того, я бы настаивал на том, чтобы ты сейчас все время в свои мысли посвятила отпуску, Варя». Он опять одарил меня своей фирменной улыбкой и, подняв бокал, провозгласил. «За тебя, и пока выброси из головы все, о чем мы говорили». Я неуверенно кивнула и ответила. «Так и поступлю. А сама поняла, что прямо сегодня созвонись с властой, с которой мы устроим мозговой штурм». Жизнь научила Мишель одной важной вещи. все нужно делать вовремя. А сама Марина, которая взяла для встреч с богатыми мужчинами более звучное имя, научилась кое-чему еще, а именно кругом знаки. И если умеешь их считывать с пространства, ты на коне. Таким знаком она и сочла тот факт, что жена Владлена Токарева не собиралась прощать ему похождений, а, следовательно, вскоре он должен был перевратиться в свободного мужчину. Самой Мишель не так давно стукнула 33 хотя остальные считали, что ей 27. Но благо сейчас индустрия уколов красоты и прочих подтяжек была на высоте, так что перешагивать озвученный прекрасный возраст она в обозримом будущем не собиралась. А цифры в паспорте — лишь условность. Итак, ей было 33, и вполне можно было начать остепеняться. И здесь, словно небеса, снова давали ей знак. Владлен обращался именно к ней, Мишель, в вопросах своего брака, который дал трещину. Но разве можно было пустить такой шанс? Вот и Марина решила, что не стоит. Сначала она разузнала новости об Ульяне, о чем ее намедней попросил Токарев. Оказалось, что Уля беременна, как и предполагал Влад. Но, конечно, даже если залетела она от него, говорить об этом никому не спешила, ведь на Ульяну не так давно запал 65-летний бизнесмен из Германии. Не бог весь, каким счетом в банке, сопутствующим этому атрибутам мужской силы, но тоже ничего. Так что Улия на Владлена претендовать и не собиралась. А вот Мишель очень даже. В целом, если он и будет от нее гулять, ерунда. У Марины имелся мозг в черепной коробке, следовательно, она просто будет закрывать глаза на похождение мужа. И даже слова ему не скажет. С этим настроем Мишель решила свалиться Владлена на голову прямо в его доме. Его жена и дети не так давно вернулись с отдыха, и Марина собиралась действовать по обстоятельствам. Если Варя окажется на месте, значит, так тому и быть. Ну, побесится немного, это даже только на руку Мишель. А если в особняке будет только Владлен, тем лучше. Она скажет ему, что готова ради их отношений на все и что его дети ее обязательно полюбят. В общем и целом, прибыла Марина домой к токуреву преисполненная надеждой планов. Ее пропустили быстро, она просто сказала, что Владлен ее ждет. Для этой поездки выбрала максимально закрытый и неброский костюм. Волосы закрутила в гульку, а макияж и вовсе сделала в стиле «бэби-фейс». А когда вошла в дом, и ей сообщили, что Токарев будет самая поздняя через час, Мишаль прошествовала в гостиную и устроилась на диване. Все шло как по маслу. На самом деле, Аня и Маша были весьма дружелюбными девочками. Да, шибутными, но разве это беда? Но остальных людей любили. Не всех, правда, только тех, кто не переступал границы дозволенного в их сторону и сторону их семьи и близких людей. Когда же они прознали, что в доме чужой человек, и не просто человек, а та самая Дракула, которую они уже очень сильно успели не взлюбить, оставаться в стороне не смогли. Порой им даже не нужно было переговариваться. Они и Маша словно читали мысли друг друга. Вот и теперь, словно по команде, отправились в комнату экономки, которая страдала от двух вещей — запоров и бессонницы, о чем однажды тайно поведала близняшкам, когда они спросили, что это Иванна пьет по часам. Дальнейшие действия требовали лишь техники. Пузырьки с лекарствами были временно вынесены из комнаты экономки и утащены в штаб, который превратилась в детская. Сложнее всего было с бутылкой вина. Забрать ее из кухни было делом простым, а вот со штопором пришлось повозиться. «Мы только на этом остановимся? Или сделаем как в фильме? Ну, том, где ему руки приклеили сюда?» Ткнула Маша пальцем в область груди. «Как в фильме?» — отозвалась Аня, что воевала с открытием бутылки. «Тащи клей!» Мгновением позже половина содержимого двух пузырьков перекочевала в бокал, в которой сестры щедро плеснули вина. Маша взяла тюбик суперклея, сунула его в карман юбки, кивнула Ане, и обе вышли из комнаты. Как заставить Дракулу выпить свое подношение, они не знали. Но Маша не придумала ничего лучше, чем заявить ей прямо и сразу. «Это папа вам просил передать, позвонил и сказал, что скоро будет». Дракула нахмурилась. Этого близняшки не ожидали. «Ну что ж, если не выгорит, они придумают в итоге что-нибудь другое. На будущее, так сказать». «Сказал, что это Шевальблон, 47-го года», — нашла Аня. «Шевальбланк», — поправила ее Дракула. Эта информация заметно ее успокоила. Приняв бокал вина, она отпила глоток радости близняшек и указала на диван, где они устроились. «Как прошло ваше путешествие?» — спросила Дракула любезным тоном, в котором не сквозила и капли интереса. Выпила еще вина, и Аня с Машей стали наперебой рассказывать ей, как было здорово купаться и загорать. Отрубаться Мишель стала довольно быстро. Сначала она допила вино и начала клевать носом, но очень смешно вскидывала голову, чтобы не заснуть. А когда снотворная сморила ее окончательно, девочки быстро закончили начатое. Намазали ладони Дракулы суперклеем, положили их поверх округлости на ее груди и, хихикнув унисон, убежали в сторону лестницы, которая временно должна была превратиться в наблюдательный пункт. Самое интересное началось довольно быстро. Не прошло и получаса, как жертва слабо зашевелилась и попыталась сесть на диване потом резво вскочила и заметалась по гостиной. «Мишель, что ты здесь делаешь?» возопил голос токарева от входа. «Лад, срочно помоги мне, где здесь туалет?» закричала так и, продолжая бегать туда-сюда, Дракула. «Какой туалет?» Кажется, папа начал свирепеть, по крайней мере, Аня и Маша решили по его перекошенному от, зло... от злости лицу, что он зол, причем не на них. «Нормальный туалет!» заголосила Мишель. «Сейчас случится страшное!» Она припустила к ближайшей двери, за которую уборно не имелась. Попыталась открыть ее, но у нее не вышло. И близняшки, не дожидаясь того, что должно было произойти следом, поднялись и побежали к себе, искренне надеясь, что страшное случится еще до того, как Дракула отыщет вожделенный сортир. Отпуск, как оно обычно бывает в жизни, пролетел со скоростью кометы. Возвращаться домой, с одной стороны, не хотелось. Я прекрасно понимала, что нас в ждут бесконечные разговоры, обсуждение и прочее, что не приносило мне ровным счетом никакого удовольствия. С другой стороны, у меня и власты планы по завоеванию мира уже входили в активную фазу, а еще впереди замаячила возможность отомстить Токареву при помощи Дамиана. Так что домой я приехала с боевым настроем, который никуда не растерялся, даже когда Влад стал изображать из себя самого лучшего и заботливого на свете мужа и отца. Мне было достаточно воспоминаний о его изменах и о том, Как он поступил однажды с девочками, заперев их в комнате. Такое не прощают. Когда водитель припарковался у дома, я нахмурилась. Во дворе, помимо машины, надлежащей мужу, стоял тот автомобиль, который я уже видела. Он что, притащил сюда Мишель? И почему мне дети не бросились звонить тот час, как эта женщина появилась на пороге дома? А вообще-то даже к лучшему. Если он опять станет водить любовниц, да еще и так открыто, то шансов на то, чтобы стребовать Стокарева необходимые средства в подарок, «У меня будет гораздо больше». С этими мыслями я направилась домой. А когда зашла, замерла на пороге, потому что глазам моим предстала жуткая картина, что разворачивалась в неизменных декорациях гостиной. Владлен стоял посреди помещения, держа Аню за ухо, а рядом скакала и пыталась отбить у отца сестру Маша. И если первая близняшка рыдала, то вторая была похожа на маленькую бесстрашную львицу. «Ты что творишь?» — скричала я, подбежав к детям и токарю. «Ты с ума сошел? Немедля ее отпусти!» Я не нашла ничего иного, как тоже схватить мужа замочку, которую принялась силой выкручивать. Уладлен взревел раненым медведем, и Аня была спасена. Близняшки отскочили от отца и стали рыдать дуэтом, пока я пыталась уговорить себя успокоиться, чтобы не присесть потом на нары по статье 105. «Мама, он сделает из-за Дракулы!» Захлебывая слезами, стала рассказывать Маша. «Токарева я, разумеется, отпустила, и теперь осматривала ухо Ани». Слава богу, оно не пострадало. Если Влад и хотел проучить дочь, сделал он это весьма осторожно. Но как бы то ни было, такое я терпеть не собиралась. Они подсыпали ей слабительного, лошадиную дозу, и приклеили руки, так что она даже штанов снять не смогла, когда ее прорвало. Вскричал возмущенно Тукарев. Я не удержалась и расхохотала. Девочки, заметив мою реакцию, стали успокаиваться. А что ты думал, в сказку попал, когда организовал эту свою какофонию? «Вот и наслаждайся, Токарев, и не смей больше трогать моих детей, понял? Ты ради шлюхи готов собственных дочерей удавить?» Я была козла, но да простят от меня близняшки, которые в итоге от этой ситуации лишь выигрывают. В планах у меня была воспользоваться сложившимися обстоятельствами. «Нет, нет, тварь, это не так!» Токарев потерух и покачал головой. «Я снова готов перед ними извиниться», — покаянно проговорил он. «А мы тебя не простим», — заявила звенящим голосом Аня. «Ты притащил Дракулу и нас же за неё и обругал!» «И ухом ничуть не оторвал!» Они напали на отца на пару, и мне пришлось вмешаться. Я примирительно жала плечики дочерей попросила. «Девочки, оставьте нас с вашим папой вдвоём, пожалуйста!» Они и Маша немного посомневались, но все же ворошествовали к лестнице, а после наверх. Я поинтересовалась безразличным тоном. «А где Дракула?» На лице токарева на мгновение появилось недовольное выражение — Но она тут же исчезла, когда я смирила мужа взглядом. «Я забрала скорая, пришлось вызвать», — мрачно отозвался Владлен. «Но не переживай, промоет желудок и отпустят. «Я вскинула брови». «Думаешь, мне есть дело до твоих любовниц?» «Отнюдь». «А вот до того, как ты все же планируешь компенсировать мои моральные страдания, и страдания моих детей дело есть. И огромное». Токарев очень тяжело вздохнул, но опять, будто опомнившись, принял заинтересованный вид. «И как же я могу их компенсировать, кстати?» «Ульяна выходит замуж, так что беременна, она вовсе не от меня», — заявил Владлен. «Какая жалость. С другой стороны, ну и ладно. Безо всяких пузатых барышень, которые перелетают, словно бабочки, с пестика на пестика, То Токарев уже наказал себя на большую сумму дела за маму, Добиться от него подарка». «Очень рада за Ульяну и жениха», — не моргнув глазом, соврала я. «А компенсацию я возьму деньгами. Но оформим мы ее, как и полагается, документально» чтобы в случае твоего желания жениться на другой ты не решил, что заберешь заслуженное мною». «По правде говоря, я ожидала, что Токарев отправит меня куда подальше, но он очень мило улыбнулся, подошел ко мне и сказал, «Как же ты еще не поняла, что ни на ком жениться я не собираюсь, родная? Что же касается денег?» Муж задумался и что-то стал прикидывать в уме. Я молчала, не торопясь сбивать его с мысли. «Всё устроим», — в итоге проговорил Токарев, чем порядком меня удивил. «Пойду помирю с девочками». Я тут же сполошилась. «Не стоит», — остановила я его, и когда Влад в недоумении и недовольство обернулся, пояснила. «Хочу сначала сама с ними поговорить. Поверь, так будет лучше». После чего направилась к Ане и Маше и уже по пути крепко задумалась о том, что говорила мне Власта. «Надо выяснить, почему Токарев так держится за наш брак, и за меня в частности. В этом кроется какая-то загадка». Когда мне позвонил Домиан и сказал, что нам нужно встретиться, потому что он кое-что нарыл, Я как раз занималась тем, что выбирала дизайн-проект для нашего с будущего детища. Подруга улетела по делам, так что вся эта история, связанная с магазином, легла на мои плечи, чему я была лишь рада. Размышления о том, до чего докатилась моя жизнь и порядка меня, потрошили эмоционально. Так что отвлеченная тема была как нельзя кстати. К Разумовскому на разговор я ехала с пониманием, что уже успела соскучиться по нашему общению. С момента, когда мы покинули его отель, миновала неделя. Я частенько вспоминала те мгновения какой-то бесшабашной свободы, когда мы проводили время с Дамианом наедине. Вспоминала, как просто говорили обо всём и ни о чём, как смеялись над какой-нибудь классной шуткой. Мне нравились те глотки воздуха, которые дарило мне общение с Разумовским. И сейчас, когда я направлялась в небольшое кафе на окраине города, внутри меня жило предвкушение. Еще немного, я заподозрила, что ты хочешь поиграть в шпионов». Улыбнулась я Дамиану, когда подошла к столику, за которым он меня ждал. Он просиял ответной улыбкой, которая, впрочем, довольно быстро померкла, когда Разумовский произнес: «На самом деле, примерно так все и обстоит». Посмотрел на меня, затем на подоспевшего официанта. «Ты голодна? Или просто выпьем по коктейлю?» — уточнил Дамиан. Я помотала головой. «Не голодна. Коктейля будет достаточно. Хотя вряд ли он будет таким же вкусным, как те, что подают у тебя в отеле». Разумовский вновь улыбнулся, но всего на мгновение после чего, когда официант, приняв у нас заказ, удалился, спросил. «Как твои дела? Есть что-то новенькое?» Я сделала глубокий вдох. «Ну, не рассказывать же ему о том, что вытворили близняшки, когда Мишель заявилась к нам без приглашения. А хотя, если без подробностей, то почему нет?» Они и Маши немного пошалили. Владлен сорвался на них и сейчас э, обязался выплатить мне денежную компенсацию, которую мы оформим нотариально как подарок. Вкратце поведала я Разумовскому. Он приподнял бровь, но расспрашивать не стал, лишь кивнул и проговорил: об этом я и хотел побеседовать с тобой. У меня даже глаза округлились. А подарки Токарева или о тех близнецов? Не сразу поняла я, о чем поведет речь Разумовский. Он усмехнулся и, приняв бокал от официанта, сделал щедрый глоток. О том, что сейчас будет происходить, нечто, о чем ты не имеешь ни малейшего представления. Ну, как я надеюсь. Домен говорил такими загадками, что у меня в голове даже туман появился. Я ни черта не понимала в том, что он имеет в виду, но терпеливо ждала продолжения. «Ты ведь в курсе того, что существует некая фирма для отмыва денег, которая открыта на твое имя?» Задал он внезапно настолько шокирующий вопрос, что я даже глотком сприца подавилась. «Что, что он только что сказал?» «Не в курсе», — выдавила я себя, хотя понимала, что по моей реакции все понятно и так. «Я в этом не сомневался», — кивнул Разумовский. Как и при каких обстоятельствах ты подписала документы, даже спрашивать не стану. Но скажу, что вот-вот у Владлена появится причина временно перевести все активы на счет этой самой фирмы. Твоей фирмы. Он смотрел на меня со значением во взгляде, но я не осознавала, к чему домян клонит. Я мало что понимала в происходящем. Подобные дела меня никогда не касались, так что все, на что меня хватило сейчас, сидеть и ждать продолжения, которое обязательно должно было прозвучать со стороны Разумовского. И он в итоге сказал. Тебе нужно будет отменить доверенность, которая наверняка имеется у Токарева. Но сделать это нужно по понятным причинам. Тогда, когда деньги будут на счету. А также ты обратишься в банк, где открыт этот самый счет и запретишь распоряжаться им всем, кроме одного единственного человека. Тебя. Домиан смотрел на меня с торжеством во взгляде, а я понимала простую вещь. Мне даже страшно представить, что будет дальше. Как себя поведет Владлен, когда поймет, что я лишила его всех средств? И только от меня будет зависеть судьба его денег. С другой стороны, почему бы не считать, что я вполне заслуживаю гораздо больше компенсации, чем та, которую я планировала потребовать у мужа? И на этом все. Я смогу просто забрать эти деньги и подать на развод?» Вопрос прозвучал довольно глупо, будто бы я разрешение Разумовского просила, ей-богу. Но он понял все именно так, как нужно. «Ну, если только ты не останешься с мужем и не решишь понаблюдать за тем, как вся его псевдоимперия рухнет, словно карточный домик. Я ведь не остановлюсь на этом». Голос Дамиана стал жестким. А от его взгляда у меня и вовсе мурашки по телу пробежали. Уже нашел партнера Токарева, который потребует возвращения вложенных средств. И сделает это в тот момент, когда твой муж будет максимально уязвим. Так что будет скоро Владлену очень несладко». Он замолчал. Просто сидел, пил коктейль и ждал, пока я все обдумаю. «Возможно, это слишком высокая плата за такую банальную вещь, как измены». «Наконец», — сказал Разумовский, очевидно решив меня поддеть. На что я тут же отреагировала именно так, как и ждал Дамиан. еще чего?» Это нормальная цена за предательство, и считаю, Токарев должен со мной расплатиться сполна, — заявила я Разумовскому. В ответ он поднял бокал в молчаливом тости.